19. -е. Возвращение. Двухдневное путешествие по защищенному туннелю измученные беглецы восприняли как отдых. Опытных старателей, повидавших и монстров, и пришлых наемников, мало что могло напугать, разве что повторное рабство. Поэтому они твердо решили не попадать снова в плен. Это было видно по злым глазам и резким фразам. Получив оружие, бойцы были готовы сражаться до конца. Тем не менее, убедившись, что рядом нет хранцев, люди обрадовались. Мало кто хотел умирать сегодня, после того, как к ним заглянула Надежда. «Что это за хрень?» — деловито спросил Альбинос, кивнув на странный флаг. «Это, Руди, визитная карточка нашего лагеря, которую, кстати, лучше убрать от греха подальше. Никто не думал, что тут банда наемников будет бродить. В общем, знакомься, поселение «Райская долина». «Название супер! С фантазией у людей все в порядке!» «Так мы вышли куда нужно?» — обрадовался Руди. «Да, причем очень удачно. В прошлый раз наша команда две недели отсюда до лагеря Топола. Но вам повезло. Я знаю направление, поэтому должны добраться быстрее». «Ты к чем-то недоволен? Здорово же!» «Посмотри на Афину. Она тоже не в восторге». «Да что случилось? Обычно здесь гораздо оживленнее». «Я не жалуюсь, но раньше тут всегда какие-нибудь летающие твари ошивались, а сейчас никого не видно, хотя в долину постоянно пребывают новые монстры. Подозрительно это. Нужно осмотреться». «Подожди!» — Руди замахал руками. «У нас есть кому этим заняться! Кира, ты видишь что-нибудь на горизонте?» Кира, по ее собственному признанию, долго и целенаправленно развивала органы чувств и без оптики могла рассмотреть небольшого монстра за много километров от отряда. Лучше, чем любой из знакомых Алекса. А зачем тогда пользоваться биноклем, если под рукой есть такой прекрасный помощник? «Никого не вижу, нужно с холма глянуть», — неуверенно произнесла Кира. «Нет», — остановил ее разведчик. «Шустрая какая». — Так ты будешь как на ладони и привлечешь ненужное внимание, а этого нам сейчас не надо. Давай по-другому. — Афина, а что ты скажешь? Что Кости говорят? Или ты по облакам гадаешь? — Мой дар — это тебе не шуточки. Относись к нему с уважением. — Ладно, не обижайся. Так что ты чувствуешь? Алекса волновало отсутствие летунов, и он хотел разобраться с этим как можно быстрее. — Я уже говорила, что в твоем присутствии хуже чую события, точнее... «Все, что с тобой связано», — обвиняющим тоном заявила Афина. Она привыкла к своему дару и заметно напряглась по поводу частичной слепоты. «Ну, хоть что-то ты ощущаешь?» «Только то, что если мы здесь останемся, то нам точно не поздоровится. Нужно двигаться». «Хорошо, но сначала воспользуемся предложением Киры. С появлением интуиции пространства некоторые способности изменились, а больше всего — лабиринт». Благодаря приобретенным качествам Алекс чувствовал ткань кокона как собственную кожу. Мог растягивать, сжимать и всячески деформировать его поверхность. Как будто вместо пользовательского интерфейса стал доступен режим разработчика. Но при этом никаких подсказок ему не выдали, и приходилось все манипуляции проводить по наитию, а непривычным способом. Пропустил энергию через матрицу и сразу получил результат. Понятный и предсказуемый. Вполне возможно, что интуиция пространства приведет к еще большим открытиям, но выявление всех нюансов займет немало времени. Фактически, развитие связи с внешним источником было сродни искусству или тонкому мастерству и требовало от человека напряжение творческих сил, а не шаблонного мышления. Разведчик с девушкой укрылись в коконе и медленно пошли наверх. Было сложно, скорее даже непривычно, однако кое-как они поднялись на холм. Кира прижималась к Алексу, но он старался не обращать на это внимания. За время похода он получил немало намеков, однако предпочитал их игнорировать. Ему хватало и одной самозбродной ученой, что ждала его в лагере. «Видишь кого-нибудь?» «Не так быстро. да оглядеться», — пробурчала Кира. Ее глаза странно заблестели, и она медленно развернулась, обводя взглядом долину а через минуту выдал ответ. «Вижу две цели. Примерно по пять километров до каждой». Без навороченных способностей Алекс ничего не разглядел, да и не старался. Просто достал бинокль и по старинке стал высматривать врагов в указанных точках. Но даже с дальнобойной оптикой это заняло несколько минут. В конце концов он заметил знакомые силуэты. «Проклятие! Я так и думал, что эти уроды расплодятся, только не подозревал, что так быстро». Спускаемся. Внизу царило оживление. Беглецы не теряли времени, а начали активно обустраивать мини-лагерь. «Зря стараетесь, нам лучше не оставаться здесь, а убраться подальше и как можно скорее». «Что там?» — обеспокоенно спросил Руди. «Не что, а кто? Когда я уходил, у нас завелись соседи. Колония насекомых, похожих на вас. Скажу сразу, ситуация хреновая. Соседи они так себе». Алекс рассказал, что знал про Ули и его устройство, а также способ размножения. «Что за мерзкие твари? Как же с ними бороться?» Руди силой сжимал ружье, которое в данной ситуации явно ничем ему помочь не могло. «В лагере есть одно интересное умение. Я думаю, что оно защитит вас от мелких гаденышей. Но до этого счастливого момента еще дожить надо. А сейчас нам нужен двигаться и желательно не попадаться на глаза осам». Поэтому собираемся и отправляемся. Только проверю сначала одну идею. В Алексе снова проснулся экспериментатор. Он собрал людей вокруг себя и вызвал кокон. Невидимая оболочка охватила первого человека, потом следующего и так далее. Чем больше тратилось энергии, тем сильнее растягивался кокон, пока не накрыл всю группу. Его поверхность тонко вибрировала. Чувствовалось, что еще немного, и он лопнет, как мыльный пузырь. Казалось, что слабый ветер его уничтожит, но пока люди не двигались, защита держалась. Однако работал только режим маскировки. Ни о каком отражении энергетических ударов и речи не шло. Впрочем, Ули до сих пор не продемонстрировал дальнобойных умений, предпочитая тесный контакт. — Кира, ты самая глазастая, выйди наружу и посмотри на нас, — попросил Алекс ее. — Сей момент! — Кира выбежала и придирчиво осмотрела маскировку. — Ребята, вы воняете на всю округу. Если у этих ос есть обоняние, то вас за километр почувствуют. — Не умничай, ты тоже не фиалками благоухаешь, — не выдержал Руди. — Просто ответь на вопрос, видно нас или нет? — Нет, не видно. — Вот и ладно, — обрадовался Алекс и снял маскировку. Однако он был недоволен своей способностью. С одной стороны, лабиринт помог, но разворачивание кокона заняло несколько секунд. Если враг окажется рядом, то быстро людей он не скроет. Конечно, лучше иметь хоть такую эфемерную защиту, чем никакую. Но решение было временным и ненадежным. Придется тренироваться по пути. — Афина, что ты чувствуешь теперь? — с любопытством спросил он Пифию. — Странное чувство. С маскировкой наши шансы точно выросли. Но насколько я не могу спрогнозировать. И все из-за тебя. — Ну, извини. А теперь веди нас. Афина кивнула и встала во главе отряда. Алекс следовал сразу за ней, а Руди замыкал колонну. Стрелки двигались в центре. По расчетам, путешествие должно было занять как минимум неделю. В ближайшем озере люди смыли грязь и уже чистыми пошли дальше. Запах на другой стороне становился проблемой только в самых запущенных случаях. Однако беглецы ухитрились дойти до этого предела. Любой, кто не мылся месяцами, становился приманкой для монстров, несмотря на то, что большая часть выделений быстро распадалась. Но раньше беглецы ничего не могли с этим поделать. Хранцев не интересовала человеческая гигиена. Пленники умирали слишком быстро и рано. Не беспокоили наемников и монстры. Наоборот, они радовались, когда те навещали их лагерь. Чем ближе отряд подходил к поселению, тем больше появлялось врагов. Если в первые три дня Афина уверенно прокладывала маршрут без остановок, то на четвертый Алексу пришлось накинуть маскировку. На следующий день они прятались пять раз, а дальше дела пошли еще хуже. Отряд останавливался каждый час. Спали в стационарных трясинах. Так было проще, чем держать маскировку. Даже Алексу удавалось вздремнуть в полглаза. Одна из главных проблем долины стала для людей благословением. Но постепенно неподвижные аномалии сменились медленно двигающимися озерами мари. Зато количество ос в этом районе уменьшилось. Твари избегали подобные участки. Так отряд и дошел бы без проблем до поселения. Однако в районе, прилегающем к муравейнику, трясина закончилась. Муравейник как магнит стягивал аномалии к своей границе, зачистив от них огромную территорию размером с дневной переход. Благодаря этому осы расплодились до безобразия. Алекс с Кирой долго издалека наблюдали за перемещением монстров, оценивая размер и состав групп. Самой большой проблемой стали твари-локаторы, которые сопровождали каждую четвертую стаю. В глубине долины они встречались не в пример реже. К этому моменту мнение разведчика о врагах изменилось. Если муравейник вызывал уважение, то осы — презрение и недоумение. Ули не имел никакой долговременной стратегии. Просто жрал все, до чего дотянется, и ленился осваивать новые территории. Более того, их патрули даже на высоту большую не забирались, где было бы проще выслеживать жертв. На что они надеялись? На чудо? Поразмыслив, Алекс засомневался, что Улей выиграет конкуренцию у других членов монстрячего племени. Отдельные его представители легко избегали аномалий. Но любая буря без проблем раскидает их по сторонам. Червь мало способствовал развитию и процветанию больших колоний. Муравейник был исключением за счет уникального коллективного умения. Улей просто паразитировал на муравейнике и расплодился только благодаря наличию безопасной зоны. Но дальнейший его рост неизбежно уменьшится с уменьшением кормовой базы. Другие монстры не идиоты и не станут приближаться к опасному участку точнее, идиотов съедят, а твари похитрее адаптируются и будут столоваться в другом месте. Тем не менее, отряду нужно было как-то пересечь свободный от трясины участок. Спасали немногочисленные островки леса, где люди могли укрыться от визуального контакта. Ленивые осы предпочитали облетать их. «Ребята, последний рывок. Если все пойдет как надо, то к вечеру будем в лагере», — приободрил разведчик беглецов. «Ты столько о нем говоришь, что я уже себе дворцы с бассейнами нафантазировал!» — рассмеялся Руди. «Как бы не разочароваться!» Парень нравился Алексу. Альбинос обладал легким характером и умел найти подход к людям. Постепенно он даже помирил беглецов с Афиной. Напряжение сошло на нет, и с и стали разговаривать как с равной. Она тоже расслабилась, как будто Руди снял с ее души тяжкий груз ответственности и наслаждалась простой задачей — вела отряд через территорию чудовищ. Однако до конца девушка так и не открылась, и большую часть времени проводила сочингом. Зато удалось наладить контакт с Зарой. Девушка настолько плотно влилась в коллектив, что люди забыли, что она не одна из них. И номерянка травила байки, рассказывала разные случаи из жизни. Алекс подозревал, что большинство из них выдуманные. Делилась опытом и расспрашивала о земле. Причем ее расспросы носили сугубо экономический характер, в плане, сколько что стоит и где можно подзаработать деньжат. К сожалению, помочь с монстрами Зара не могла. Несмотря на самый высокий уровень, она уступала и Руди, и Алексу. А из-за подавленной энергетической системы не могла пока воспользоваться немногочисленными дальнобойными способностями. «Как же ты доросла до своего уровня?» — спросил разведчик ее на отдыхе перед последним рывком дралась, как и все. Потом стала хорошим переводчиком, начала зарабатывать и пошла путем специалиста. На самом деле это у вас сейчас нездоровый перекос воинов над мастерами. Признак развитого и успешного мира — большая доля ремесленников, а не бойцов. «Дай время, и мы тоже изменимся». «Я в вас верю», — серьезно ответила Зара. «Обычно первая волна, которую к червю забрасывает, погибает. А у вас есть хороший шанс выжить». «Только нужно с этими хранцами-паганцами разобраться. Надеюсь, они сейчас свалят обратно, и этот кошмар закончится». «Посмотрим. Не хотелось бы их вот так просто отпускать без гостинцев и дружеского напутствия». «Какой ты кровожадный. Лучше с ними не связываться. Просто забудь». «Сам искать не буду. Но когда человечество окрепнет, мы их разыщем и заставим заплатить за их действия на земле», — мстительно пробормотал Алекс. Ты просто не понимаешь, как все устроено на других планетах. Хранцы — мелкое вымирающее племя. Стабильные миры заполнены такими эмигрантами. Как ты их найдешь? Ты же даже не знаешь, где они живут. Возможно, они вообще сбегут в какую-нибудь красную зону, и там ты их никогда не достанешь. Что за красные зоны? Есть такие места. Обычно там много разных наемников, подпольных производств, разных запрещенных товаров и прочей гадости. Разве с ними не борются? Это большая политика. Некоторые миры привечают таких вот ублюдков, а те платят им за место для жизни. Все хотят жить, даже крысы и волки. Снаружи правят деньги и сила. Пока соблюдаются внешние приличия, то большие дяди и тети не вмешиваются. Разве ваш Марах об этом не рассказывал? Рассказывал. Я хотел твою версию послушать. Вот я тебе и высказала свое мнение. А также совет дам. Забудь о хранцах. Разве вам нечем больше заняться? — Да и по другим мирам вы путешествовать не скоро начнете. — Ладно, понял твою точку зрения. Пора выдвигаться. Алекс объявил подъем, и люди отправились в дорогу. Афина повела их по извилистому маршруту. Часто они замирали в каком-нибудь лесочке, а спустя некоторое время снова двигались вперед. Путь, который можно было пройти меньше, чем за день, занял почти двое суток. Но люди добрались до лагеря без серьезных происшествий. Андем Пифи и разведчика оказался результативным. Правда, последние 500 метров пришлось пробежать. Многочисленные осы караулили на границе и ждали разрыва в Маре. Но обошлось. Люди выгодали момент и по команде Афины организованно нырнули в трясину и уже спокойно вышли с другой стороны. Муравейник встретил их тишиной и покоем. За барьером врагов не было видно. Через два часа они вошли в лагерь. «Так что она умеет?» — с нескрываемым удивлением спросил Дарен Алекса. «Ты не поверишь. Афина предугадывает движение монстров. Только благодаря ей и дошли». «Черт возьми, это то, что нам сейчас позарез нужно. Ты просто молодец. Столько народу привел. Может, тебе почаще выходить?» «Спасибо. Лучше я тут пока побуду». «А что с ружьями?» «Ребята от них кипятком писали». «Кому их отдали?» «Да известно кому. Мараху и Онуру. Они сейчас с ними разбираются. Рауль приказал им разобраться со снарядами. Позже выясним, кто у нас лучший стрелок». «Как сам? Что делал, пока меня не было?» «Вкалывал. Кротом себя ощущаю», — улыбнулся Даран. «Все заняты. Расширяем базу. Бойцы копают, а мастера укрепляют. Но вчера, слава богу, закончили. По тебе видно». — Похож на грязнуля. — Рабочий человек грязи не стесняется. — Это вы с Мигелем шастаете где хотите, а мы, простые работяги, строим для вас святое будущее. — Хм, я бы с удовольствием поработал, чем снаружи шляться. — А как дела у нашего мексиканца? — Не знаю. От дальней базы уже несколько дней вестей не было. Сегодня оттуда гонец должен прийти, он принесет новости. Старые друзья беседовали возле входа в убежище. Алекс отсутствовал примерно полторы недели. За это время подземную базу расстроили и перевели туда все мастерские. Через несколько дней после его пропажи Марь окончательно сомкнулась по всему периметру. Границы больше не двигались. Лагерь оказался один на один с колонией монстров и постоянно ожидал внезапную атаку или даже полноценное нашествие. Поэтому вся надежда была на убежище и дальнюю заставу, которая должна была отвлечь внимание уродов от поселения. Приход новых людей вызвал большое оживление. Алекс никогда раньше не видел Рауля таким счастливым. Сначала командор изумился, когда ему доложили о появлении большой группы новичков и возвращении потерявшегося разведчика. Потом он узнал, что среди пополнения двое бойцов имеют шестой уровень. А когда ему показали оружие, Рауль едва не расцеловал Руди. Ну а вишенкой на торте выступила Зара, которую испанец официально поприветствовал и пообещал любое содействие, как управляющий крупнейшим человеческим поселением в долине. Торжественный момент подпортила Олимпия. Когда она примчалась, Алексу показалось, что он попал в дурной сериал про потерянных в детстве родственников. Сестры бурно выражали восторг, пока командор не спросил. «Это та самая?» Выяснилось, что Олимпия рассказала ему когда-то о своей сестре. В это же время появилась Ева и, не стесняясь слез, повисла на груди любимого. Пришлось ее успокаивать. Только через 20 минут Алекс смог дать отчет командору. Вкратце рассказал о встрече с бывшими пленниками и бегстве по туннелям. Особо упомянул про возможности нового оружия и обрисовал ситуацию за барьером. «Значит, осы расплодились по всей долине», — уточнил Рауль. «Нет, они живут рядом с нами. Скорее всего, сильно голодали и накинутся на нас при первой возможности. Нельзя допустить, чтобы барьер рухнул, иначе придется всех под землю загонять и ждать неизвестно сколько, пока они не уберутся. Если их будет немного, то мы справимся. Наши партизаны наткнулись на недобитый рой, который не мог выбраться наружу». — Сейчас мы знаем, что аура от них спасает, но если их станет слишком много, нас сомнут. — А что с ядом? Получилось его использовать? — Нет, похоже, что осы синтезируют отраву перед впрыском. Она долго не хранится. Мы не сможем ее использовать. — Жалко. Яд бы нам пригодился. Дальше доложился Руди. Альбинос рассказал про хранцев и их возможности. Его дополнила Зара, и Рауль снова вернулся к своему мрачному настроению а под конец не удержался от ругательств. «Сволочи! Твари! Как будто одного муравейника нам не хватало! Еще эти засранцы за нами охотятся! Где это видано?» Однако через минуту Рауль нашел в себе силу улыбнуться и прочитал вдохновляющую речь, в которую даже Алексу хотелось поверить, несмотря на то, что он лично видел потенциал наемников, которых победил только благодаря эффекту неожиданности. Выслушав все доклады, Командор велел разместить беглецов, приодеть, вооружить и назначить сбор командиров подразделений через час. Алекс провел половину времени с Евой, а сейчас ждал у входа на подземную базу и разговаривал со старым приятелем, выясняя последние новости. Однако собранию не суждено было состояться. За 10 минут до начала в лагере ввалились участники похода к дальней заставе во главе с Ронгом, хотя Рауль ждал только двух-трех человек на замену. «Что случилось? Беда!» — коротко ответил Ронг. Китаец поведал, что в первые дни людям удавалось обманывать монстров. Они наносили точечные удары и убивали рабочих и охранников. Расставили датчики, которые отслеживали перемещение монстров. Научились даже прятаться в воде, где враги их не чувствовали. В общем, думали, что подобрали ключик к муравейнику и даже начали полномасштабную войну, уничтожая десятки чудовищ каждый день. Благодаря этому сразу двое учеников, Мигель и парень по имени Линк, получили шестые уровни. Рон кликовал, но потом за партизан взялись всерьез. Людей сгубили стражи. Твари ходили парами в сопровождении больших групп монстров поменьше, а поскольку зона была не такой уж большой, то партизан стали зажимать со всех сторон. Постепенно в районе дальней заставы скопилось два десятка поисковых отрядов. И с каждым днем их становилось все больше и больше. Он сам только потому, что они хватали добычу и уматывали за барьер, а у нас такой возможности не было. Мы перебили несколько патрулей, но потом они нас выследили, решили отойти, но неудачно. Мы потеряли Олега и Кахью. так так? Что ж теперь будет? – воскликнул кто-то. А все просто, – горько ответил главный разведчик. Муравейник знает, где мы. Улей его больше не отвлекает, значит, он придет сюда. «Несколько дней они нас будут искать на прежнем месте, но потом...» «В общем, мы не справились. Надо бежать!» Ронг замолчал, как и окружающие его командиры. В большом зале собрались самые сильные и умелые бойцы и мастера поселения. Спокоен был только Рауль. Он обвел взглядом присутствующих и заявил. «Вы молодцы! Сделали все, что в ваших силах. Не ваша вина, что враг оказался сильнее». Однако смерти Олега и Кахи не напрасны. Они выиграли нам время. Мы стали сильнее. Но мы не побежим, а примем бой здесь. Но как?» — воскликнул Ронг. «Лучше бежать, пока можем». «Не получится. Снаружи нас поджидают. Мы выиграем бой здесь». «Почему ты в этом так уверен? Что изменилось?» Алекс вернулся и привел помощь. Вот что изменилось. «Какая помощь? Где он?» «Да вот, в уголочке стоит». «А вот ты где, засранец! Я думал, что ты пропал с концами!» — заорал радостный Ронг и обнял бывшего напарника. «Хватит миловаться!» — оборвал Ронга командор. «У нас много работы!» Афина сказала, что нашествие произойдет следующим утром, и ей поверили. Муравейник решил не давать лагерю времени на отдых и подготовку. В остальном Пифе помочь не смогла. Хаос предстоящей схватки и участие в нем сразу двух человек со связью с внешней силой помешали получить полный расклад боя. А без Мигеля и Алекса она видела только поражение. Но даже точное время атаки и хоть какая-то надежда на победу были серьезным подспорьем и поддерживали моральный дух старателей. Не откладывая дела в долгий ящик, люди принялись за работу. Вырубили деревья вдоль границы, заточили оружие, расщехлили запасы пальцы подобрали лучших стрелков. Строить стены или ямы-ловушки отказались. твари и муравейника подобная мелочь даже не затормозит. Только организованное сопротивление большой группы бойцов могло остановить уродов. Единственное, что мастера сделали, установили узкие плоты, по которым люди могли быстро перебраться над водой, в случае если их прижмут к озеру. Все понимали, что будут серьезные потери — Одно дело — битва с патрулем, а другое — большое сражение, где сложно убивать монстров одного за другим. К сожалению, в тесном бою враги имели решающее преимущество. У армии поселения были ружья, но всего пять штук. Слишком мало, чтобы остановить вторжение оравы врагов. Наконец настало утро. Небо разгорелось, а тонкая цепочка бойцов выстроилась вдоль воды. Все были на взводе, но готовы к схватке. Впереди лежала неизвестность. Спустя 10 минут вдалеке послышался треск. Так шуметь могла лишь одна тварь в муравейнике. Людей ждала схватка с самым сильным врагом в их истории.